Ест много шоколаду. Говорит, что можно, что шоколад нескоромный. Нынче рано утром еще затем на объект куда-то ездил на санях в сопровождении Паисия и трех слуг. На Якиманке оторвался от нас и ушел в сторону Калужской заставы. Очень уж у него тройка хороша. Где был, неизвестно. Вернулся в восьмом часу. С медной старой кастрюлей, которую нес сам, на вытянутых руках. Вес, похоже, был немалый. Объект выглядел взволнованным и даже испуганным. По сведениям, полученным от повара, завтракать не стал, а заперся у себя в спальне и долго чем-то звенел. В доме шепчутся про какой-то огромадный клад, якобы найденный хозяином, и совсем несусветная, будто бы явилась ему не то сама Пресвятая Дева, не то неопалимая Купина с ним разговаривала. С полудня объект здесь, в церкви Смоленской Божьей Матери. Истово молится, бьет земные поклоны у пресвятой иконы. Отрак поиси с ним. Блаженно выглядит точно, как описано в сводке. Добавлю только, что взгляд живой, острый, не такой, как у юродивых. Приезжайте, шеф, тут что-то затевается. Сейчас отправлюсь и дурчука и вернусь в церковь говеть. Писано в 5 часов 46 с половиной минуты пополудни. А. Т. Эраст Петрович появился в храме вскоре после семи когда бесконечное Преосвященное уже подходило к концу. До плеча уставшего от тяжелой наблюдательной службы Тюльпанова был он в синих очках и рыжем парике, чтоб не приняли побритой башке за татарина. Дотронулся смуглый цыган, кудреватый, в меховой поддевке и с серьгой в ухе. «Нотка, малый, передай огонек божий», — сказал цыган. А когда покоробленный фамильярностью Анисий принял у него свечку, шепнул голосом Фондорина. «Керукена вижу. А где отрок?»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 Он был в белой рубашке, но, впрочем, не такой уж белоснежный, как гласила молва. Видно, давно ее не менял. Однажды Аниси углядел, как блаженный, упав на пол ничком, якобы в молитвенном экстазе, быстро сунул за щеку шоколадку. Тюльпанов и сам ужасно проголодался, но служба есть служба. Даже когда отлучался донесение писать, и то не позволил себе на площади пирожка с тешей купить. А уж как хотелось. — Вы что это, цыганам? — шепотом спросил он у шефа. А кем, по-вашему, я могу нарядиться, когда ореховая настойка с портрета не сошла? А рапам, что ли? Рапу у Смоленской Богоматери делать нечего. И Раст Петрович посмотрел на Анисия сукоризной, и вдруг без малейшего заикания сказал такое, что бедный Тюльпанов обмер. Я забыл один ваш существенный недостаток, который трудно превратить в достоинство. У вас слабая зрительная память. Вы что, не видите? Этот блаженный, ваша хорошая даже, можно сказать, «Интимная знакомая». «Нет», — схватился за сердце Анисей. «Не может быть». «Да вы на ухо взгляните. Я же вас учил, что уши у каждого человека неповторимы. Видите? Такая же укороченная розовая мочка. Тот же общий контур. Идеальный овал. Это редко бывает. И самая характерная деталь — чуть выпирающий противокозелок. Она это Тюльпанов, она грузинская княжна. Значит, валеты в самом деле еще нахальнее, чем я думал».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 Да и ушей он нам не показывал. Марш на Никитскую жива. Аниси, как зачарованно, смотрел на тонкую шею отрока, на идеально овальное ухо с каким-то там противокозелком. И лезли в голову кандидата на классный чин мысли для церкви, и тем более для великого поста, вовсе непозволительные Он встрепенулся, закрестился и стал пробираться к выходу. Еропкин говял в церкви допоздна и домой вернулся уже после десяти. С крыши соседнего дома, где мерз филер Лацис, было видно, как во дворе стали запрягать крытый возок. Похоже, что, несмотря на ночное время, почивать Самсон Харитонович не собирался. ну у фандорина и Анисия все уж было готово. От дома Еропкина в мертвом переулке выезд был в три стороны. К Успению на могилках, к Староконюшенному переулку и на Причистенку. И на каждом из перекрестков стояло подвое неприметных саней. Возок действительного статского советника, приземистый, обитый темным сукном, выехал из крепких дубовых ворот в одиннадцать с четвертью и двинулся в сторону Причистинки. На козлах сидели двое крепких парней в полушубках, сзади на запятках расположился Чернобороды. Первые из двух саней, что дежурили у выезда на не спеша тронулись следом. Сзади цепочкой пристроились остальные пять и на почтительном отдалении покатили за номером первым, так на специальном жаргоне назывался передний эшелон визуального наблюдения. Сзади на номере первом горел красный фонарь, который задним было видно издалека. Ираст Петрович и Анисий ехали в легких санках, отстав от красного фонаря на полсотни сожений. Остальные номера растянулись сзади вереницей. Были тут и крестьянские сани, и тройка, и иерейская пара, Но даже самые затрапезные дровни были крепко сколочены. На стальных ободах, да и лошадки подобраны, однако, одной, хоть и неказистые, но ходкие и выносливые. Через один поворот на набережную Москвы-реки, согласно инструкции, номер первый отстал, и вперед по сигналу фандорина вышел номер второй, а первый пристроился в самый хвост. Ровно 10 минут по часам второй ввел объекта, а потом свернул налево, уступив позицию номеру третьему. Строгое исследование инструкции в данном случае оказалось не лишним, потому что чернобородый разбойник на запятках не клевал носом, а покуривал цигарку, и непогода ему толстокожему была нипочем, даже шапкой не покрыл свою косматую голову, хоть поднялся ветер и с небес лепило крупными мокрыми хлопьями. За Яуза и Вазок свернул влево, а номер третий покатил дальше по прямой, уступив место четвертому. Сани надворного советника при этом в чередовании номеров не участвовали, держались все время на второй позиции. Так и довели объекта до пункта следования, к стенам Новопименовского монастыря, обелевшего в ночи приземистыми башнями. Издали было видно, как от воска отделилась одна, две, три, четыре, пять фигур. Последние двое что-то несли, не то мешок, не то человеческое тело. Труп! — ахнул Анисий. — Может, пора брать? — Не так быстро, — ответил шеф. — Нужно разобраться. Он расположил сани с агентами по всем стратегическим направлениям и лишь потом поманил Тюльпанова. — Марш за мной! Они осторожно приблизились к заброшенной часовне, обошли ее кругом. С противоположной стороны у неприметной ржавой двери обнаружились сани и привязанная к дереву лошадь. Она потянулась к Анисию мохнатой мордой и тихо, жалобно заржала. Видно, застоялась на месте.